Эльфы приходили на помощь ведьмакам чрезвычайно редко и только в том случае, если возникала серьёзная угроза городу, даже не жизни горожан, самому городу или значительной его части. Тогда они действительно помогали, чаще всего советом, реже специфичной прирученной техникой, и никогда проблема не решалась их руками. В самое пекло лез всегда приходилось ведьмакам. Не все ведьмаки возвращались. Зато эльфы сохраняли свои драгоценные тысячелетние жизни, а город жил дальше без серьёзных потрясений и катастроф. Халгдаф огорчённо покачал головой. "Боюсь, Весемир, не взирая на опыт и знания, ведь маки не справится тут, на комбинате. Не проси объяснить почему, просто прими это как данность. Муравьи могут сколько угодно суетиться у своей родимой щели в асфальте. Но приближающийся бульдозер, им при всём желании не остановить. Бульдозеру понадобился метанол. Бульдозер его получит, а если муравьи станут кусать бульдозериста слишком сильно, им придётся погибнуть. Даже ни от ковша, и легусениц нет. Бульдозерист просто возьмёт баллончик Райда и со смаком попшикает в муравьиную щель. Вы этого хотите? Конечно же нет, глухо ответил Всемир. Помолчал и добавил: Неужели всё так плохо? Гэральд не уловил в его тоне надежды. В самом деле, если Халгдав бросил выставку и приехал сюда, на самый юг мегаполиса, значит, значит нужно слушать, внимать, а потом набраться решимости и поступить именно так, как скажет седой эльф-магистр, даже если придётся скрипеть зубами от досады и во всём материться в душе. Давным-давно, негромко заговорил Халгдав. Когда Большой Киев был гораздо меньше и только-только слился с Большим Донецком, в залив между Одессой и Тендрой упало нечто. Оно было огромным, размером со средний микрорайон, и оно горело, неслось по вечернему небу, источая искры и неудержимо увеличиваясь в размерах. Оно закрыло с собой полнеба, прежде чем рухнуло в море. Земля вздрогнула под ногами, это чувствовалось даже в Полтаве и Черкассах. Ударная волна смела почти всё, что возвышалось над почвой хотя бы на метр. Осколки, подобные метеоритам, падали ещё 2 часа. Всё побережье между Измаилом и Голой пристанью изрыло оспинами от капель огненного дождя. Степь горела, если вы знаете, что такое целинная степь. Пылали развалины городских кварталов и районов. Правда, недолго пылали Пока из моря не пришла стена воды и не захлестнула сушу аж до берёзовки и Раздельный, прибрежные районы на время поглотило море. Удалённое от моря опустошило и частично разрушило. Одессу, Ачаков, Николаев, Херсон попросту смыло, хорошо хоть плотина в Каховке устояла. Кинбурн полностью ушёл под воду. К счастью, волна быстро угомонилась и схлынула, но при Чёрном море на долгие годы стало мёртво. Халкдав достал пачку длинных эльфийских сигарил и неторопливо закурил. Какое-то время он пускал затейливые дымные кольца, затем заговорил снова. Перед падением Троесута к небо даже днём озарялось яркими всполохами и молниями, словно в грозу, но никакой грозы тогда не было и в помине, хотя гром время от времени доносился, но это был необычный гром, нет, такое впечатление, что где-то там, наверху, Выше самых высоких облаков что-то происходило битва или крушение, уж не знаю. А когда то, что упало с неба, успокоилось на дне, примерно в районе нефтяных платформ, зарницы мало-помалу сошли на нет. Но и это ещё не всё. Пламя и волну не пережил почти никто. Те же немногие счастливцы, кому повезло уцелеть, Примерно неделю после катастрофы замечали над морем необычные летательные аппараты в виде плоских дисков, которые носились вдоль берега, словно что-то разыскивали. Потом исчезли и они. Рассказывали, что дикий броненосец, который волной выбросил на берег, в злобе пытался расстрелять звено этих аппаратов. Четыре диска превратили броненосец в груду мертвого металла за считанные минуты. На части его посекли. Рубка тут, бак тут, полкорпуса с половиной палубы его вовсе здесь. Представляете? Халгдаф, до этого смотревший вдаль в море, перевёл взгляд на хмурого Весемира. Вот так-то Весемир. Вот так-то. Странно, что я ничего подобного никогда не слышал и не читал, произнёс старый ведьмак с лёгким недоверием. Почему странно? В тей в большом Киеве тогда было гораздо меньше, чем ныне. Никому было записать. Да и у нас хроник того времени не скажешь, что много. Кстати, Весемир, бронёкибердисков не берут ни ракеты, ни кумулятивные снаряды, ни даже ваши любимые пули красноголовки. Откуда ты знаешь, Хальгаф? Проверял, проверял. Один из кибердисков как-то попал ко мне на выставку. Кстати, ты ведь вызвал из разомас эвакуатор. «Небось, тоже нашел кое-что интересное?» «Нашел», — не стал юлить Весемир. «Только не я. Геральт с Ламбертом нашли. Даже два диска, причем не похожих. Только мы их упустили». «Неудивительно», — кивнул Хальгдав с пониманием. «Наш тоже внезапно ожил, прожег стену лаборатории, метровой, между прочим, толщины, и нагло улетел. Месяц назад. А ведь две тысячи лет в запаснике провалялся». «Сколько?» — ошарашенно переспросил Геральт и только потом понял, что все-таки вмешался в разговор магистров. — Простите. — Две тысячи с чем-то. По-моему, две тысячи шестьдесят девять. — То есть эта штуковина спала на дне морском две тысячи шестьдесят девять лет, а теперь вдруг пробудилась? — спросил Весемир. — Именно так. — Хорошенькое дело, — проворчал Весемир. — Ладно, Хальдав, пусть так. Не мог бы ты тогда объяснить, что, по-твоему, должно произойти в ближайшее время, что нам делать, чего не делать и чего не делать ни в коем случае? Халгдав щелчком отбросила окурок на жёлтый песок. Ничего не делать. Обеспечить кибердискам и остальным механизмам гостя доступ к метанолу и следить, чтобы никто не мешал им. Это единственная сравнительно безопасная для большого Киева линия поведения. — Гость — это... — Весемир выразительно указал лицом на море. — Да. Что ж, хоть узнали, как его называть. — Шак, ты понял? — Хайкдаф развернулся к Орку. — Никаких спиртовозов. Рабочих разгони по цехам и коптеркам к ядреной маме. Лучше, чтобы на складском берегу остались только ведьмаки да мои эльфы. Я дам знать, когда можно будет вернуться. — Я понял. — страдальчески вздохнул Шак Тарум. — Шак Тарум. В голове его, несомненно, крутился и щелкал безжалостный калькулятор, подсчитывая текущие убытки и грядущие потери. Вечное проклятие любого бизнесмена, умение считать и предвидеть ситуацию на ближайшее будущее. «Вот и ступай, распорядись», — велел Хальгдаф. «Мы тут еще посекретничаем». Шак-Тарум послушно встал и, увязая чуть ли не по щиколотке, ушел назад, к слипу и мостику. Некоторое время было слышно, как он сердито пыхтит и чертыхается, вытряхивая песок из туфель. Затем шум моря заглушил все производимые орком звуки. Я не знаю, кто он или что он, тихо, никому конкретно не обращаясь, заговорил Халгдав чуть погодя. Может быть, это легендарный Лапута, а возможно, и действительно гость из космической бездны, которого с землёй ничего не связывает. Никто не знает из землян, что смотришь, юноша, гордись, ты прикоснулся к величайшей тайне мироздания или кто поручится к самой вечности. Гэральд, которому адресовались последние слова, невольно вздрогнул. Главное, чтобы вечность не пожелала прикоснуться к нам, проворчал Весемир. Не представляю, Хальгаф, как тебе ещё не надоел этот мир? Я живу в нём несравненно меньше тебя. Но иногда мне кажется, что я всё-таки старше. А ты и есть старше, пожал плечами Хальгдаф. Не во всём, конечно, но во многом. Никогда не понимал вас, людей. Я имею в виду, сердцем не понимал, а не мозгами. Как вы мудряетесь пылать, будто фальшфир, если рядом тлеем мы, долгоживущие, так заставляете себя жить и работать, зная, что завтра вас уже не будет? что вам никогда не увидеть завершённым то, что вы строите сегодня. Мне кажется, мало кто из эльфов выдержал бы подобное. Долгоживущие вообще хлипче в плане психологической устойчивости. Ключит нас пресс повседневности, вгоняет в тоску и меланхолию, иной раз целый год валяешься на диване и ничего не делаешь. Не можется и не хочется, а это гораздо хуже. Весемир вздохнул, но ничего не ответил. Он некоторое время задумчиво глядел на море, безоботно накатывающееся на песчаный пляж. А что, правда красноголовки их броню не берут? Неожиданно сменил тему старый ведьмак. Правда. Собственно, у них это и не броня, а нечто вроде кожи, во всяком случае не металл. Мы с Ранвальдом так и не сумели вычленить что-либо похожее на структуру, на кристаллическую решётку. Такое впечатление, словно кибердиск, представляет собой не то гигантскую клетку, не то гигантскую молекулярную сшивку. Самое паршивое заключалось в том, что нам нечем было его изучать. Срез не сделаешь, соскоб тоже, внутрь не заглянешь, а в микроскоп видна только пупырчатая поверхность, сплошная и монолитная. Загадка, понимаешь ли, на загадке. А просвечивать пробовали? «Обижаешь, Весемир, ясное дело пробовали. Монолит он и есть монолит, сколько ни просвечивай. В общем, собирай свою гвардию и вводи в курс дела. Отрепаться хватит, я тебе и так рассказал больше, чем знаю. Ты, главное, мои домыслы за чистую монету не прими. Про лапуту там или межзвездного гостя. Может, оно и правда, но вообще-то такие вещи следует сначала доказать. А доказательств-то и нет». И взяться им не откуда.